Глава 7. Караван принца и принцессы приближался к Кардегосу по южной дороге. Путники поднялись на холм. Под их ногами простиралась окруженная горами долина, в которой уютно угнездилась столица. Ноздри Кессерла трепетали, вдыхая острый холодный ветер. Прошедший ночью дождь очистил воздух, сделал его колким и прозрачным. Обрывки серо-голубых облаков сгрудились на востоке, очертаниями повторяя линию горных вершин, закрывавших горизонт. Луч заходящего солнца рассек долину словно ударом меча. В месте слияния двух рек, на высокой скале, возвышающейся над долинами, реками и городом, стоял и сиял отраженным светом замок Замгра. Его каменные стены цвета свежей охры венчались башнями с черепичными крышами, окрашенными в тон вечерним облакам. Крыши эти напоминали шлемы солдат, вставших на защиту двора и короля. Излюбленная резиденция шиллионских монархов Зангра выглядела не как дворец, а скорее как крепость, что говорило о том, что его хозяева посвятили своей жизни прежде всего делам войны. Так же, как посвящают свою жизнь служению пяти богам солдаты, братья святых Орденов. Принц Тейдас подвел своего гнедового коня ближе к лошади Кессерел и встал рядом с ним, глядя на цель их путешествия с выражением благоговейного восторга на лице. Да, его влек сюда голод по настоящей жизни, свободной от опеки матери и бабушки. Но в восторге Тейдаса наверняка уменьшились бы, если бы он до конца осознал, Что его ждет в случае, если этот замок когда-нибудь станет принадлежать ему? Ведь Орика не зря вызвал его ко двору. Вероятно, отчаявшись заиметь наследника от собственного семени, он решил воспитать себе преемника из младшего брата. Изель придержала свою серую в яблоках кобылу и принялась рассматривать долину и замок. Странно, сказала она, я помню, он был гораздо больше. «Подождите, пока мы не подъедем поближе», — отозвался Кэссерилл. Сэр Дисанда, сидевший в крытой повозке, предложил двинуться дальше, и караван устремился вперед по покрытой грязью дороге. Принц и принцесса, их секретари-наставники, леди Бетрис, слуги, грумы, вооруженные гвардейцы в мундирах зелено-черных тонов Баусии, дополнительные лошади — Белый мул принцессы, который от дорожной грязи сделался вполне черным, а также объемный багаж. Кэссерилл, не одну собаку, съевшей в деле организации караванов с женским составом пассажиров и потерявшей на этом немало волос, он, бывало, в отчаянии рвал их на своей голове, оценил то, что в конечном итоге у них получилось как несомненный успех. «Всего пять дней». Четыре с половиной, если быть точным, потребовалось им, чтобы добраться из Валенды до столицы. И все благодаря собранности и деловитости принцессы, которая, полагаясь на помощь Бетрис, организовала сборы и поездку с изумительной эффективностью. И если по пути у них и были какие-нибудь задержки, то не по причине ее капризов. Тейдос и Изелли задали темп поездки, когда, выехав из ворот замка, припустили по дороге впереди караваны, чтобы поскорее уйти от горестных воплей исты, которые доносились из-за замковых стен. Изель даже уши закрыла ладонями, а кобылой своей управляла исключительно движением коленей, посылая ее вперед, подальше от эхом отдававшихся криков матери, почему-то опечаленной тем, что перед ее детьми открываются столь радужные жизненные перспективы. Известие о том, что ее детей от нее отрывают, бросила вдовствующую королеву в состоянии, если не безумия, то крайнего горя и отчаяния. Она плакала, молилась, спорилась с детьми и матерью, снова плакала и, наконец, ко всеобщему успокоению замолкла. Десанда тайком поведал Кэссерилу, что королева, зажав его в каком-то углу, пыталась подкупить, чтобы он позволил ей бежать с Тейдосом, но куда и как этого она сказать не сумела. Королева цеплялась за края его одежды, что-то невнятно бормотала, словом, демонстрировала крайнюю степень безумия. Пришла она и к Кессерлу, когда он накануне отъезда паковал свои сидельные сумки. С ним она говорила не так, как с десандой. По крайней мере, не бормотала, а выражалась ясно и четко. Некоторое время, пристально глядя на Кессерла, она спросила. «Боитесь ехать, Кэссерилл?» Тот за несколько мгновений, обдумав ответ, сказал просто и честно. «Да, моя госпожа». «Дисанда глуп», — сказала Иста. «Вы нет». Не зная, что на это сказать, Кэссерилл отвесил вежливый поклон. Она глубоко вздохнула и, посмотрев на него глазами, в которых, как ему показалось, открылась бездна, проговорила. «Берегите, Изель, если вы любили меня, Если заботитесь о своей чести, берегите Изель. Поклянитесь, что сделаете это. Клянусь. Она внимательно рассматривала Кесарева, но, к его удивлению, не стала требовать более многословных клятв и обещаний. — Отчего мне ее защищать, моя госпожа? — спросила он осторожно. — Чего вы боитесь, леди Иста Она молча стояла, освещенная неясным светом свечи. И тогда Кэссрилл повторил слова, сказанные в своё время Палли. «Леди, не отправляйте меня в бой слепым и без оружия». Она скривилась, словно от боли, в отчаянии покачала головой и, резко повернувшись, выбежала из комнаты. Служанка, с которой она приходила, в страшном беспокойстве ринулась за ней. По мере того, как цель их путешествия приближалось, Кесрилл все больше подпадал под влияние радостных чувств, которые испытывали принц и принцесса, и забывал печальный образ, мучимый отчаянием и страхом королевы. Дорога пересекла реку, ведущую к замку. Некоторое время дорога и река текли параллельно через поросшую лесом равнину, пока первый поток не слился с другим потоком. В тенистом лесу царила сухая прохлада. На другой стороне реки над дорогой вознесся каменистый обрыв высотой до 300 футов. В разломах его ютились редкие деревья, отчаянно цеплявшиеся корнями за камни. То тут, то там росли папоротники. Изель остановила лошадь и принялась разглядывать обрыв. Кесрилл подъехал и встал рядом. Отсюда, снизу, трудно было определить, где кончается стена, созданная природой, и начинается та, что сложена человеком. «Вот это да!» — восхищенно произнесла Изель. «Мощно!» — выдохнула подъехавшая к ним Бетрис. «За ангру!» — сказал Кэссерилл. «Никто и никогда не смог взять штурмом!» «Понятно!» — задумчиво произнесла Бетрис. Подхваченные речным потоком мимо них плыли пожелтевшие листья, предвестники приближающейся осени. Всадники двинулись вперед по направлению к огромной каменной арке, которая соединяла берега реки и открывала дорогу к одним из семи ворот города. Кардегоз делил с городом плато, обтекаемое двумя реками. Городские бастионы выселись по краям высоких валов, которые очертаниями напоминали борта гигантского корабля, на носу которого стоял замок. В ясном свете вечернего солнца город отнюдь не выглядел мрачным. Рынки, раскинувшиеся по сторонам улиц, пестрили разнообразием товаров и цветов. Между рыночными рядами толпами бродили мужчины и женщины. Булочники и менялы, ткачи и портные, ювелиры и шорники, а также прочие ремесленники предлагали свои товары. Принц и его спутники пересекли храмовую площадь, у которой было пять сторон, по числу богов и количеству святых орденов, которые имели здесь свои резиденции. По площади сновали священники, служки, прочий церковный люд, которые выглядели скорее как измутанные своей бюрократической службой чиновники, чем святые аскеты. В центре площади, вымощенные толстыми плитами, выселись украшенные трелистниками и прорезанные стрельчатыми окнами стены и башни Кардегостского храма святого семейства, более массивного, чем его домашняя копия, стоящая в Валенде. К неудовольствию Тейдеса, который страстно желал поскорее добраться до цели путешествия, Изель потребовала остановиться у храма и послала Кесерелла совершить подношение в виде пригоршни монет в благодарность госпожей Весны за их благополучное прибытие в столицу. Служка с поклоном и с любопытством во взоре уставился на Кесерелла, который, отдав деньги, наскоро и невнимательно помолился, после чего, выбравшись на площадь, сел на коня. Одолевая длинные пологи подъем к замковым воротам, путники проезжали по улицам, где плечом к плечу, высокие и массивные, громоздились дома знати, изготовленные из тесаного камня и украшенные изящными кованными решетками, защищавшими окна и ворота. В одном из этих домов в первые годы своего вдовства жила с детьми королева Иста, и Изель, взволнованная воспоминаниями о раннем детстве, пыталась его найти но бросила поиски после того, как знакомыми ей показались один за другим сразу три здания. Впрочем, принцесса взяла с Кессерла обещание найти дом, где она провела несколько лет своей юной жизни. Наконец, они подъехали к воротам замка. Естественная лощина, прорезавшая плато, на котором раскинулся город, здесь превращалась в глубокий, затененный высокими откосами овраг, служивший крепостным рвом. Огромные валуны формировали основание стены замка. Камни все были разной, неправильной формы, но сложены так умело, что никто не смог бы просунуть между ними и лезвие ножа. Кладка поверх валунов фундамента была делом рук ракнорийских каменотесов, которые вложили все свое искусство в создание геометрического каменного орнамента. Выше — новые ярусы аккуратно обработанного камня, Которые уходили так высоко, что, казалось, архитектор замка бросил вызов самим богам, швырнувшим к его ногам горы валунов, которые стали фундаментом. Зангра была единственным замком, возле которого у кассерла кружилась голова, когда он смотрел снизу вверх. По навесному мосту всадники проехали кузкой арки и через нее в замковый двор. Откуда-то сверху протрубил рог, и солдаты в мундирах гвардии короля Орика. Вытянувшись в струнку, приветствовали прибывших. Крепко удерживая в руках поводья, леди Бетрис рассматривала устройство двора. Над ним доминировала недавно выстроенная прямоугольная башня, отметившая время правления короля Иоса и лорда Лютеза. Кэссерлу всегда хотелось понять, символом чего были огромные размеры этой башни. Силы короля или же страхов, жертвой которых он был. Немного поодаль высилась другая башня, круглая, примыкавшая к углу главного здания. Крыша этой башни была провалена, а верхушка стены полуразрушена. «О, боги!» — воскликнула Бетрис, глядя на руины. «Что здесь произошло и почему ее не восстановят?» «Видите ли...» — начал Кессерл тоном педагога. «Больше для того, чтобы внушить уверенность в себе, а не Бетрис. Это башня короля Фонзы Мудрого» которого после его смерти знали скорее как Фонзу Мудрствующего. «Говорят, — продолжил Кэссерил, — что по ночам он любил бродить по ней, пытаясь по звездам вычислить волю богов и судьбу Шелеона. Однажды ночью, когда он пытался с помощью магии смерти избавить мир от золотого генерала, тогдашнего правителя Рокнери, поднялся ураган, ветром снесло крышу, а зажженный молнией пожар бушевал до утра, и его не мог потушить даже сильнейший ливень. Когда ракнорийцы впервые хлынули с морского побережья, в своем первом энергичном натиске они заняли большую часть Шелиона, Ибра и Броджара, продвинувшись далеко за Кардегос к самим отрогам южных гор. Их передовые отряды угрожали самой Дартаке. Но из пепла старых, внутренне слабых королевственных алмистых равнинах Стали возрастать новые воинства, которые поколениями сражались за то, чтобы вернуть утраченное. Воины-воры, создавшие экономику грабежа, сколачивавшие состояние не трудом, а кражей. Все поменялось радикально. Ракнарийцы собирали дань с покоренных земель, отправляя многочисленные, как стада саранчи, колонны воинов по горам и долам, и те силы забирали, что считали данью. На смену этой практике пришла другая — взятка, подкуп, коррупция. Лучше же поделиться кое-чем с нужными людьми, чем все отдать ненужным. Постепенно весь шиллион превратился в сборище торгашей и взяточников. И трудно было сказать, кто перед тобой — солдат или бухгалтер. А такого солдата и победить в бою легче. И постепенно ракнорийцев вытеснили туда, откуда они пришли на северное побережье острова Архипелага, где они образовали пять небольших государств. Но уходя, ракнарийцы оставили на освобожденных землях свое наследие, замки и жестокость. Золотой генерал Лев Рокнари мечтал развернуть ход истории. Мечом, подкупом и хитроумно сплетенными брачными узами за десять сияющих лет он объединил все пять государств в единое целое. В свои 30 лет он поставил под знамена Рокнарийской армии огромное количество людей, намереваясь двинуться на юг, огнем и мечом уничтожая квентрианскую ересь и практику поклонения демону-бастарду. Разрозненные в своих усилиях, шалионцы и бранцы и браджарцы раз за разом проигрывали битвы на всех фронтах. Когда попытки уничтожить золотого генерала обычными способами не увенчались успехом, Было решено извести его с помощью магии смерти. Но и здесь, после дюжины опытов, король Фонза потерпел неудачу. Внимательно изучив все происходящее, он пришел к выводу, что, вероятно, золотой генерал был избранником одного из богов, и чтобы уничтожить его, в жертву нужно принести не меньше, чем короля. Фонза уже потерял в Северных войнах одного за другим пятерых своих сыновей. Последний же из оставшихся в живых сыновей Иос отчаянно бился с ракнорийцами за проход в горах, единственный, еще не занятый врагами, путь на равнину. И вот однажды, грозовой ночью, взяв с собой только священника-бастарда и пажа, король Фонза вошел в круглую башню и запер за собой дверь. На следующее утро придворные Шелеона, взломав дверь, нашли в башне три обгорелых трупа. Только разница в росте позволила им сказать, кто из троих был священником, кто пажом, а кто королем. Дрожа от ужаса, королевский двор ждал своей судьбы. Курьер, галопом мчащийся на север с горестными новостями, встретился на полпути с курьером, несшим в Кардегоз радостные вести. Иос одержал победу над ракнорийцами. Похороны и коронация были проведены в стенах замка Зангра одновременно в один день. Кэссерилл внимательно рассматривал стены башни. Когда принц, а потом король Ио свернулся с войны, — вновь обратился он к Бетрис, — то приказал замуровать двери и нижние окна башни, запретив кому бы то ни было проникать внутрь. Темная тень, отделившаяся от вершины башни, взлетела и, хлопая крыльями, удалилась прочь. Бетрис сохнула и вжала голову в плечи. «Это вороны!» Успокоил ее Кэссерилл, проследив за полетом птицы на фоне темно-синего неба. Они там устроили гнезда. Говорят, эту стаю кормят священники Бастарда. Умные создания. Храмовые служки приручают их и учат говорить. Изель, подъехавшей поближе, чтобы послушать историю своего царственного деда, спросила. «И что они говорят?» «Немного», — отозвался Кэссерилл, улыбнувшись не видел ни одной вороны, у которой в словаре было бы больше трех слов. Но священники утверждают, что словарный запас у многих из них гораздо больше. Десанда заблаговременно выслал вперед гонца, который предупредил короля о прибытии брата и сестры, и как только они въехали во двор, толпа громов и слуг высыпала из внутренних помещений, чтобы помочь гостям. Комендант замка собственноручно предложил принцессе Изель скамеечку, чтобы помочь спуститься с лошади. Принцесса, увидев склонившиеся перед ней благородные седины, вспомнила о своем высоком положении и ради разнообразия не спрыгнула с лошади, как обычно, а максимально грациозно, по-дамски, сошла на каменное покрытие замкового двора. Бросив поводья на руки подбежавшему груму, Тейдес обозревал замок сияющим взором. Комендант быстро решил с Десандой и Кэссерлом дюжину практических вопросов. Куда, в какие стоило отвезти лошадей, а в какие, — Кэссерл ухмыльнулся, — принца и принцессу. Комендант проводил королевских родственников в их покое в левом крыле главного здания. Следом за ними шла вереница слуг, несущих багаж. Тейдосу с его свитой предоставили полэтажа. Из Эль и ее спутницам, этаж наверху, над ним. Кэссерилу отвели небольшую комнатку на мужском этаже, но в самом конце. Ему что, поручат охранять лестницу, ведущую наверх? «Отдыхайте и осматривайтесь», — сказал комендант. «Король и королева примут вас вечером, во время торжественной церемонии, на которой будет присутствовать весь двор». Толпа слуг, принесших воду, чистое белье и полотенца, хлеб, фрукты, сласть и сыр и вино, убедила приезжих, что с голоду они не погибнут. «А где мой брат король и его жена, моя невестка?» — спросила коменданта Изель. Комендант отвесил поклон. Королева отдыхает. Король же отправился в свой зверинец, доставляющий ему немалое утешение. «Я бы хотела посмотреть зверинец», — задумчиво проговорила Изель. «Король о нем мне часто писал». «Скажите ему об этом», — отозвался комендант, улыбнувшись. «И он вам обязательно покажет своих зверей». Дамы на своем этаже меж тем потрошили свой багаж, выискивая наряды для вечернего торжества. Занятие, в котором Кессерл вряд ли смог бы им помочь. Приказав слуге внести его багаж в предназначенную для секретаря принцессы узкую комнату, он разложил сидельные сумки на кровати и вытащил из одной из них письмо про к королю, которое он должен был вручить монарху в собственные руки при первой возможности. Кэссерилл успел лишь отмыть дорожную грязь со своих рук и выглянуть в окно. Там, внизу, под его окном, находился овраг, заполненный водой и окруженный густыми деревьями. Двигаясь к королевскому зверинцу, Кэссерилл лишь однажды ошибся выбором маршрута. Зверинец был устроен вне замковых стен, через двор, и примыкал к конюшням. Собственно, найти его было нетрудно по странному запаху, который никоим образом не напоминал запах лошадиного навоза. Внимательно осмотрев арку входа, Кэссерилл вошел и, дав своим глазам привыкнуть к темноте, осторожно двинулся вперед по проходу. Парочка помещений, когда-то бывших стойлами, была переоборудована в клетке, и там содержались два огромных медведя с глянцевой черной шерстью. Один медведь спал, лежа на ворохе свежей соломы, другой, завидев Кэссерила, вытянул морду и принялся нюхать воздух с надеждой, глядя на непрошенного гостя. На противоположной стороне прохода жили в высшей степени странные звери, которым Кесрил не смог найти название. Они напоминали длинноногих козлов, но с длинными гибкими шеями, выпуклыми нежными глазами и густой мягкой шерстью. В отдельной комнате стояли клетки с большими ярко раскрашенными птицами, которые сидя на сестах Щелкали клювами и что-то бормотали. А по бокам коридора клетки поменьше с маленькими разноцветными птичками, которые неумолчно щебетали, пели, чирикали и посвистывали. На выходе из птичника Кесарел наконец увидел людей. Грума в ливрее и толстого человека, который, положив ногу на ногу, сидел у низенького стола, удерживая за украшенный драгоценными камнями ошейник, стоящего на столе крупного леопарда. Кэссерил замер, увидев, как близко человек поднес свою голову к разверстой пасти огромной кошки. Человек специальной щеткой расчесывал шкуру леопарда. Облако желтых и черных шерстинок поднималось над зверем, а леопард выгибался под щеткой, и в глазах его Кэссерил, моргнув и присмотревшись, увидел истинный экстаз. Кэссерил так увлекся разглядыванием зверя, что не сразу понял. Перед ним стоит король Орика. Больше десятка лет, прошедших с той поры, когда Кесарел видел этого человека в последний раз, не были к нему благосклонны. Орика никогда не был слишком привлекательным, даже в расцвете молодости. Ниже среднего роста, с коротким носом, который в юности был сломан во время падения с коня, а сейчас походил на сплющенный гриб, выросший в центре лица. Волосы, рыжеватые и кудрявые, с годами, правда, стали пожиже, зато тело, в отличие от волос, только плотнее и толще. Лицо у короля было пухлое и одутловатое, с нависшими над глазами веками. Король мурлыкал что-то на ухо леопарду, а тот терся головой о тунику Орика, покрывая ее своей линяющей шерстью, после чего высунул язык размером с небольшую лопату и лизнул короля в укрытую парчой грудь, оставив мокрое пятно на королевском наряде. Рукава у Орика были засучены, и на них виднелись небольшие шрамы и царапины разной степени свежести. Леопард выгнул шею, ухватил Орика за руку и некоторое время удерживал в своих желтоватых зубах, не смыкая челюстей. Кэссерилл снял ладонь с рукоятки меча и вежливо кашлянул. Когда король повернулся к Кэссериллу, тот упал на одно колено и сказал. «Мой государь, примите самые почтительные приветствия от вдовствующей провинка Рыбаоси, поручившей мне передать вам это письмо». Он протянул пакет и добавил, на тот случай, если король еще не знает о прибытии своих брата и сестры. «Принц Тейдес и принцесса Изель благополучно прибыли в ваш замок, мой государь». «О, да». Король кивнул груму, и тот, вежливо поклонившись, потянулся за письмом. Их светлость поручила мне передать письмо непосредственно в ваши руки». «О да, секундочку». Не без труда склонившись, король приобнял леопарда, после чего пристегнул к ошейнику серебряную цепь. Промурлыков что-то еще в ухо зверя, он подтолкнул того к краю стола. Леопард легко спрыгнул. Король с усилием встал и, протянув конец цепи грому, произнес. «Умегат». Вероятнее всего, это было имя грома, а не леопарда. Гром взял цепи и повел леопарда к клетке, находившейся чуть дальше по проходу. При этом довольно бесцеремонно подтолкнул коленом, когда зверь, остановившись, начал тереться о ее железные прутья. Орико взял письмо, сломал печать, бросив обломки воска на выметенный пол. Кивком он заставил Кесерла подняться с колена и стал медленно разбирать изящный почерк провинкары, время от времени поднося бумагу ближе к глазам и прищуриваясь в тех местах, которые требовали большего напряжения глаз. Кэссерил, войдя в столь привычную для себя роль курьера, спокойно стоял, сложив руки за спиной и ожидая, что скажет король. Отошлет или же станет задавать вопросы. Грум тем временем завел леопарда в клетку и вернулся. По происхождению он был явно рокнарийцем. Можно было даже не знать его имени. Высокий, хотя с годами и сутулившийся. Кожа, которая в юности, вероятно, отливалась золотом, с годами утратила блеск и приобрела тона потускневшей слоновой кости. Тонкие морщины окружали глаза Грума и уголки его рта. Вьющиеся, цвета бронзы волосы, с годами подернувшиеся солью седины, были сплетены в две косички, которые на затылке сходились в одну. Типичный ракнорийский стиль и выглядел он как чистокровный рокнарийц, хотя в Шелеоне было немало полукровок. У самого короля в обоих коленах, восходящих как к шелеонским, так и к броджарским королям, были принцы и принцессы, ракнорийцы и рокнарийки. Отсюда, кстати, и фактура волос. На груме была ливрея зангры, туника, лосина и накидка с вышитым символом Шелеона, королевский леопард на фоне замка. Гром выглядел гораздо более аккуратным и ухоженным, чем его хозяин. Орика закончил чтение письма и вздохнул. «Что, королева Иста по-прежнему грустит?» — спросил он. «Естественно, она печалится по поводу разлуки с детьми», — уклончиво ответил Кесрилл. «Этого я и боялся», — отозвался король. «Но тут уж ничего не поделаешь. Лучше пусть она грустит в Валенде, а не в Кардегосе». Я не хотел бы видеть ее здесь. С ней слишком трудно. Потерев нос тыльной стороной ладони, король чихнул. Напишите их светлости про о моем к ней почтении. Уверьте ее, что ее внук и внучка находятся под моей братской защитой и покровительством. А их судьба — главная моя забота. Я собираюсь писать ей вечером, известить о нашем благополучном прибытии и передам ваши слова. Орико, кивнув, вновь потер переноси и, прищурившись, вглянул на Кессерла. «Я вас знаю?» — спросил он. «Не думаю, господин мой. Вдовствующая провинкара недавно назначила меня секретарем при принцессе Изель. В юности я служил провинкару Баосиев в качестве пажа», — добавил он. «Он не упомянул свою службу при Дигвариде, факт, который мог заставить короля включить свою ближнюю память» хотя вряд ли он различал кого-нибудь из той толпы придворных, которая окружала Дигвариду. А если король не узнал его, в немалой степени благодаря его нынешнему облику, борода, сидеющие волосы, весь его потрепанный жизнью вид, то и другие, надеялся Кэссрилл, не узнают. А интересно, сколько он сможет прожить здесь, в Кардегосе, не называя своего имени? Менять его, увы, слишком поздно. Но некоторое время он, тем не менее, мог побыть анонимом. Орика удовлетворенно кивнул и отпустил его. «Увидимся на банкете. Скажите моей сестре, что я с нетерпением жду нашей встречи». Кесрилл, почтительно поклонившись, вышел. Он шел к воротам замка и в беспокойстве покусывал нижнюю губу. «Если на банкете вечером будет присутствовать весь двор, то явится и канцлер Мартуди Джеранал». Правая рука и постоянная поддержка короля. А там, где появлялся канцлер, обязательно оказывался его брат, лорд Донда. Может быть, они меня тоже не узнают. Прошло два года с момента падения. Постыдная сделка, Гатаргета и еще больше с того ужасного случая в палатке безумного принца Олуса. Появление Кастеллара Кэсерелла для этих могущественных лордов не может стать значительным событием. Да и откуда им знать, что он понял причину того, что его продали на галеры? Если он не станет привлекать к себе внимание, ничто не напомнит им о том, что они наверняка благополучно забыли. И он будет в безопасности. «Тщетные надежды!» Он сгорбился и ускорил шаги. Вернувшись в свою комнату, Кассерл принялся осматривать свой коричневый шерстяной камзол и черный плащ, намереваясь надеть их на банкет. Но, подчиняясь поступившему сверху приказу, который принесла запыхавшаяся служанка, он принялся доставать из багажа более нарядное платье. бледно желтую с голубыми полосами тунику с вставками бирюзовой парчи и темно-синие панталоны из запасов старого проинкара, все еще пахнущие специями, вместе с которыми они были упакованы для защиты от моли. Башмаки и меч завершили облачение придворного. Вполне приличное, хотя и не было на нем ни колец, не цепей. Повинуясь настойчивому требованию Тейдеса, он отправился на верхний этаж, чтобы осведомиться, готовы ли дамы, и увидел, что его наряд формируется с их одеждой вполне гармоничный ансамбль. Изель была одета в свои лучшие бело-голубые платья и плащ, а Бетрис и гувернантка, принцессы в бирюзовые и темно-синие наряды. Кто-то посоветовал принцессе не слишком увлекаться украшениями, и она ограничилась тем, что пристала носить девушки. Бриллианты в ушах, брошь на груди, пояс с эмалями да парочка колец. Остальное несла на себе Бетрис, позаимствовавшая украшения у принцессы. Кэссерл же удовлетворился тем, что есть, иначе говоря, ничем. Всего раз 7-8 дамы спохватывались, что-то было не так надето или забыто из одежды и украшений. И вот уже Кэссерл повел их вниз, присоединиться к принцу и его свите состоящий по старшинству и важности из десанды байсийского капитана-гвардейцев и его сержанта, оба в парадной форме, с мечами, украшенными драгоценными камнями. Шелестя дорогими тканями и позвякивая украшениями, блестящая процессия, предводительствуемая королевским пажом, двинулась к дверям тронного зала. На мгновение их задержал комендант замка, Чтобы перестроить в порядке, предписанном правилами придворной иерархии. После чего двери тронного зала отворились, прозвучал звук рога, и комендант объявил четко и громогласно: Принц Тейдес Дишелеон, принцесса Изель Дишелеон, Сэр Санда!» и дальше, по мере установленного порядка. Леди Бетрис ди Феррей, кастеллар «Люб де Кэссерилл. Леди Нан Брид». Бетри с краем глаза взглянула на Кэссерилла. Во взгляде ее сверкнули искорки смеха, и она спросила. «Люб? Ваше первое имя — Люб? На одном из древних языков это означает «волк». Кэссерилл решил, что в данной ситуации у него есть законный повод не отвечать. Не до этого. В зале толпились придворные лорды и леди. Шелестели шелк и бархат позвякивали бриллианты. Воздух был напитан ароматами духов и всеобщим возбуждением. В этой толпе его одеяние выглядело вполне приличным. Если бы он оделся в свой обычный черно-коричневый наряд, то смотрелся бы как ворона на сборище павлинов. А здесь даже стены были драпированы красной парчой. На возвышении в конце тронного зала осененным шатром из красного шелка, украшенного золотым шитьем, на позолоченных креслах восседали король Орика и королева Сара. Вечером Орика выглядел лучше, чем днем. Чисто умытый, в аккуратных одеждах, с легким румянцем на пухлых щеках. На голове его, в полном соответствии с замшелами, средневековыми обычаями, красовалась золотая корона. Королева была одета в весьма элегантное алое платье в тон с одеянием супруга. Сара сидела подчеркнуто прямо даже несколько чопорно, как показалось Кэссерилу. Ей было около 35, и ее былая красота и свежесть несколько потускнели, а на лице застыло какое-то деревянное выражение. И Кэссерил понял, насколько смешанные чувства владеют королевой во время королевских приемов. Будучи так долго бесплодной, она понимала, что не исполнила своей главной обязанности по отношению к Шелеону и склонна была винить исключительно себя. С другой стороны, когда Кэссерл был близок ко двору, он слышал разговоры, что у Орика не было и внебрачных детей, хотя объясняли это, как правило, его образцовой верностью жене и приверженностью исключительно брачному ложу. Приглашение ко двору принца Тейдеса можно было воспринять как публичное признание печального фиаско, которое королевская семья потерпела в весьма частном секторе своей государственной деятельности принцы-принцесса подходили к королю и королеве по очереди. С монархом и его супругой они обменялись родственными поцелуями, хотя полный ритуал приветствия предполагал целование лба, рук и ног. Но сегодня церемония шла по облегченной программе. Каждый же член свиты Тейдоса и Изель должен был, преклонив одно колено, целовать руку короля и королевы. Рука Сары под поцелуем Кассера. Была холодна, как воск. Кэссерилл, стоя позади Изель, тайком потирал спину, готовясь к проходу вереницы придворных, ни одному из которых принц и принцесса не имели права отказать в приветствии, а также пусть и малым, но знаки внимания. Дыхание замерло в груди Кэссерила, когда он увидел, кто из придворных первым приближается к Тейдусу Изель. Марту Диджеронал был одет в полный мундир генерала Святого Военного Ордена Сына и преобладали в его одеянии коричневый, оранжевый и желтый цвета. С тех пор, как Кэссерил последний раз видел генерала три года назад, получая из его рук ключи от Гатаргета и полномочия командира гарнизона, Диджеронал изменился не сильно. Суховатый, с сидеющими волосами, холодным взором, Налитый энергией и неулыбчивый. Такой же, как и в те дни. Широкая первись, на которой висел меч Диджеронала, была украшена изготовленными из эмали и драгоценных камней с символами сына, а также изображениями оружия, животных и кубков. Тяжелая золотая цепь канцлера Шалеона висела на шее генерала. Руки его украшали три перстня с печатями. Один с печатью его собственного дома. Один Шулиона и один Ордена Сына. И больше никаких украшений. Никакие драгоценные камни не затмили бы блеск власти, воплощенной в поясе, печатях и цепи канцлера. В генеральских одеждах был и лорд Донда Диджеронал. В его наряде преобладали белые и голубой цвета дочери. Гораздо более плотный, чем брат, а также страдающий излишней потливостью, в свои 40 лет он по-прежнему воплощал присущую всей семье энергию. Он ничуть не изменился с тех пор, когда Кэссерилл видел его в лагере брата, за исключением появившихся с тех пор на его груди новых знаков отличия. Когда-то Кэссерилл думал, что Донда, отличавшийся неумеренностью за столом и в постели, падкий до плоских утех, в конце концов станет таким же толстым и потрепанным, как Корико, но оказалось, что он нажил себе всего на всего небольшое брюшко. Сияющие разнообразными драгоценностями руки, уши, шея, орнаментированные золотом носки башмаков — все говорило о том, что он решил с избытком восполнить недостаток драгоценностей, ощущавшийся в одежде брата. Диджи Ронал просто скользнул взглядом по Кессерлу и не узнал. Зато брат его уже при приближении мрачно сдвинул брови и нахмурился, вглядываясь в смутно знакомые черты. Узнав Костеллара, он нахмурился еще сильнее, но тут же вынужден был отвести глаза, поскольку его брат приказал слуге принести подарки, предназначавшиеся принцу Тейдесу. Отделанные серебром, седло и упряжь, а также изысканная работа охотничья лук и копье для медвежьей охоты с сияющим стальным наконечником. Тейдес, искренне взволнованный подарками, сердечно благодарил. Лорд Донда, поприветствовав принцессу, щелкнул пальцами и тут же вперед выступил слуга с маленькой шкатулкой. Театральным жестом открыв ее, Донда извлек оттуда невероятной длины нитку жемчуга, которую показал всем окружающим, после чего обратился к Эзель. «Принцесса, позвольте от лица святого ордена дочери, моей славной семьи и от себя лично, приветствовать вас в Кардегосе». Могу ли я в качестве подарка преподнести вам эту нитку жемчуга в два раза превосходящую длиной ваш рост? Он потряс ниткой, которая действительно, будучи сложенной вдвое, была размерами с принцессу. И поблагодарить богов за то, что вы не выше, чем есть. В противном случае я был бы разорен. Смех пронесся по толпе придворных. Донда улыбнулся из Эль и прошептал. «Можно?» и, не дождавшись ответа, наклонился вперёд и перекинул нитку через её голову. Принцесса отклонилась, когда рука придворного как бы случайно коснулась её щеки, и принялась восхищённо перебирать и рассматривать сверкающие шарики жемчуга. Принцесса поблагодарила дарителя, а тот поклонился. «Слишком низко», — подумал Кэссерл, усмотревший во всём этом действии некую насмешку. Лишь после этого Донда учил мгновение — и что-то произнёс брату на ухо. Кэсрил не расслышал слов, но потому как сложились поросшие бородой губы младшего брата, можно было прочитать «Гаттаргет». Диджи Ронал взглянул на Кэсрилла мрачным острым глазом, но оба тут же вынуждены были покинуть место действия, ибо очередь дарителей была достаточно длинна и напориста. Водопад подарков — и умных, и просто дорогих — Пролился на принца и принцессу. С помощью Бетрис Касрилл не просто охранял подарки, но и делал детальные заметки относительно тех, кто и что дарил. Позже эти записи он использует при составлении полной описи, придворные роились вокруг молодых брата и сестры короля, как пчелы вокруг пролитого меда. Тейдес находился в столь сильном и радостном возбуждении, что за малым не принимался хихикать и по поводу, и без повода. Десанда стояла рядом с принцем, несколько напряжённый, но довольный. Изель, хотя блеск и красота двора и произвели на неё впечатление, вела себя с подобающим её статусу достоинством. Забеспокоилась она лишь однажды, когда ей представили посла одного из северных рахнорийских государств, высокого, с золотистой кожей и каштановыми волосами, уложенными в аккуратные косы. Его расшитые одежды затрепетали, словно знамена на ветру, когда посол поклонился принцу и принцессе. Принцесса без улыбки, но вежливо ответила на приветствие и поблагодарила за прекрасный пояс, украшенный кораллами, нефритами и золотом. Подарки, преподнесенные Тейдосу, были более разнообразны, хотя чаще всего ему дарили оружие. Принцессу одаривали преимущественно драгоценными камнями. Правда, были там еще и три музыкальные шкатулки. Наконец, все подарки, за исключением тех, что были уже надеты на принца и принцессу, выложили на столах для всеобщего обозрения, где они и лежали некоторое время под охраной двух пажей. Демонстрация богатства, ума и щедрости дарителей, знаком чего они, собственно, и были. Вся же толпа придворных отправилась в банкетный зал. Принца и принцессу провели за королевский стол и посадили рядом с королем и королевой. Дальше за столом уселись братья Диджи Ронал. Канцлер Диджи Ронал несколько скованно улыбался 14-летнему Тейдесу. Дон даже старался произвести на Изель наиболее благоприятное впечатление, хотя заметно было, что своим шуткам он смеется гораздо громче, чем она. Кэссерила посадили за один из столов, установленных перпендикулярно по отношению к столу королевскому, недалеко от его подопечной. Рядом с ним оказался средних лет человек, представившийся послом Ибры. «Ибранцы хорошо отнеслись ко мне во время моего последнего визита в вашу страну», — вежливо проговорил Кэссерил, когда они познакомились, не вдаваясь в детали. «А вы по каким делам в кардегосе, милорд?» Ибранец дружески улыбнулся. «Вы ведь человек принцессы Изель?» «Верно? Ну что ж, скажу. Главным образом меня привлекли сюда прелести осенней охоты. Но, кроме того, мой король попросил меня убедить короля Орика не оказывать поддержки новому восстанию наследника нашего престола, которое тот учинил в Южной Ибре. Его, кстати, поддержала Дартака, но я уверен, что со стороны дартакийцев это медвежья услуга, и наш наследник со временем это поймет». «Восстание наследника, конечно же, есть серьезный удар по королю Ибры и причина серьезных беспокойств», — вдумчиво сказал Кэссерилл, и в словах, и в тоне своем, сохраняя строгий нейтралитет. Старый лис Ибры достаточно часто за последние 30 лет играл с Шеленом в двойную игру, считаясь ненадежным другом и опасным врагом. И это то затихающее, то вновь вспыхивающее распоря с сыном Наверняка была возмездием за его вероломство. С богами шутки плохи. «Я не знаю, что думает по этому поводу король Орика», — продолжил он. «Но, как мне кажется, более надежным делом было бы поддержать именно сына. Враждующие стороны либо помирятся, либо само время решит их спор. Борьба с молодостью обречена на неизбежное поражение. Это борьба с будущим. Не в нашем случае». «У Ибры есть еще один сын». Посол склонился к уху Кассерла и прошептал. И это обстоятельство не ускользнуло от наследника. Чтобы обезопасить себя, прошлой осенью он решил избавиться от соперника. Это было гнусное нападение, хотя наследник уверял всех, что он ни при чем, и попытку убийства организовали его излишне услужливые царедворцы, которые не так поняли его слова. Слишком хорошо они все поняли. Но попытка покушения на принца Бергона была пресечена, слава богам. Этим поступком наследник истощил терпение отца. Мира между ними уже не будет, пока южная Ибра не подчинится воле короля. «Печальная история», — сказал Кэссерил. «Будем надеяться, что ее участники найдут разумное решение». «Что нам остается?» — кивнул посол и одобрительно улыбнулся. Ему верно понравилось искусство, с которым Кэссерл обходил в этом деле острые углы и сохранял нейтралитет. Еда в Замгре была отменной, и Кэссерл насытился так, что глаза его за малым не сходились к носу. Придворные двинулись в зал, где должны были начаться танцы, и где король Орика к зависти Кэссерла уже спал в своем кресле. Придворные музыканты превзошли самих себя. Королева Сара, как и король не танцевала, но черты лица ее смягчились, и она явно наслаждалась музыкой, отбивая такт ладонью по ручке своего кресла. Кэссерилл, уютно устроившись у боковой стены и придавшись мирным заботам пищеварения, смотрел на более молодых и энергичных, а может быть, просто менее объявшихся танцующих, которые изящно двигались под звуки изысканных мелодий. Ни у Эзель, ни у Бетрис, ни даже у Нанди Врит не было недостатка в партнерах. Кэссерилл недовольно нахмурился, когда рядом с Бетрис появился третий, нет, пятый партнер по танцам. Королева Иста была не единственной родительницей, обратившейся с просьбой присмотреть за ее детяти перед тем, как Кэссерилл покинул Валенду. С тем же пришел к нему и Ди Феррей. «Приглядите за моей Бетрис», — просил он Кэссерилла. «Конечно, с ней должна была бы поехать ее мать или другая какая-нибудь дама» которая знает жизнь, но... Ди Феррей, с одной стороны, боялся опасностей, которые могли подстерегать юную девушку при дворе, а с другой он боялся упустить открывающиеся возможности. Научите ее остерегаться ничего не стоящих искателей, проходимцев, безземельных вертопрахов, ну, вы ведь знаете. Еще бы Кесрилу не знать, он ведь и сам безземельный. С другой стороны, если она встретит достойного человека, ну, скажем, такого, как ваш друг Марч Диполиар, пример был, как показалось, Кессерлова выбран не так уж и произвольно. Не успел ли Бетрис отметить для себя этого энергичного молодца? Пали, к сожалению, при дворе не было. Он вернулся в свои края после торжественного возведения Донда в статус генерала Ордена Дочери. А жаль. Кэссерил рад был бы хотя бы одному знакомому лицу на этом сборище придворных. И тут, глянув в сторону, он увидел знакомое лицо. Холодное, но далеко не приветливая улыбка. Канцлер Диджеранал, приветствуя Кэссерила, кивнул. Кэссерил оттолкнулся от стены и поклонился. Несмотря на выпитое и съеденное, ум его при виде Диджеранала пришел в состояние полной боеготовности. «Ди Кэссерилл, это вы? Мы думали, вы умерли?» «Еще бы не думали!» «Нет, милорд, мне удалось спастись. Кое-кто из ваших друзей решил, что вы дезертировали?» «Ни одному из моих друзей такая мысль не пришла бы в голову. Но ракнорийцы сообщили, что вы умерли. «Гнусная ложь, сэр», — ответил Кэссерилл, не уточняя, кто именно солгал. «Меня продали на галеры, вместе со всеми теми, за кого ракнорийцы не получили выкуп». «Действительно, как все это гнусно?» «Именно так. Мне Это чудо, что вы пережили это испытание». «Согласен, милорд». Кэсрилл улыбнулся самой добросердечной своей улыбкой. «Надеюсь, вам вернули деньги, которые предназначались для моего выкупа. Или их присвоил какой-нибудь вор». Я думаю, кто-то кому-то заплатил за предательство. Я не помню. Покачал головой Диджи Ронал. Этими делами занимались интенданты. Одним словом, это была ужасная ошибка, но все в конце концов разрешилось. Ну и слава богам! Хотелось бы побольше услышать о ваших приключениях. — Когда вам только будет угодно, милорд. Диджи Ронал сурово кивнул. Холодно улыбнулся и отошел, очевидно успокоенный. Кэссрилл улыбнулся ему в ответ, довольный тем, насколько умело он себя контролирует. Оказывается, он может шутить, улыбаться и не бросаться с мечом настоящего перед ним гнусного лжеца. «Да, придворный из меня, хоть куда!» Теперь, когда его худшие страхи были частично развеяны, он решил более не прятаться. То было и совершенно бесполезно, и попросить Бетриса танца. Он знал, что он излишне долговяз и достаточно неуклюж, но, по крайней мере, он не падал от избытка выпитого, как добрая половина более молодых лордов. То же самое, кстати, можно было сказать и про лорда Донда, который, монополизировав было из Эль в начале вечера, потом потерял ее и в компании своих, таких же подвыпивших приятелей, отправился либо за более грубыми удовольствиями, Либо в дальние коридоры замка облегчить желудок. Кесарил надеялся на последнее. Глаза Бетрис сияли от возбуждения, когда он, в паре с ней, выделывал на танцполе всякие замысловатые фигуры. Наконец Сорика проснулся, музыканты остановили игру, и вечер закончился. Кысарил мобилизовал пожей, леди Бетрис и Сэра Деврита на транспортировку подарков, полученных принцессой в ее покое. Тейдес, презиравший танцы, отдал дань скорее сластям, чем напиткам, хотя было не исключено, что десанде придется утром повозиться с головной болью, вызванной у принца похмельем. И все-таки было ясно, что юноша пьян не столько от вина, сколько от всеобщего внимания к своей персоне. «Лорд Донда сказал мне, что любой примет меня за восемнадцатилетнего», гордо и радостно провозгласил он, прощаясь на ночь с сестрой. Действительно, за это лето он вытянулся и стал выше Эль, в силу чего время от времени над ней подтронивал, на что она отвечала ироническим фырканьем. Теперь же он, едва касаясь ногами пола, пошел... Нет, полетел в свою спальню. Бетрес, укладывая в запирающиеся ящики и шкатулки полученные принцессой драгоценности, спросила Кэссерла. — А почему вы не пользуетесь своим первым именем, лорд Кэс? Что с ним не так? Отличное мужское имя. Детская травма. Мой старший брат и его приятели дразнили меня. Тявкали, как волчата, и выли, чем доводили меня до слез и приступов ярости. От собственных слез я вообще сходил с ума. И вот, когда я вырос достаточно большим, чтобы побить брата и таким образом отомстить ему, он уже перерос эти развлечения. Страшно нечестно с его стороны. «Да уж», — рассмеялась Бетрис. Наконец, Кэссерилл оказался в тишине своей комнаты и тут же вспомнил, что забыл написать про Венкаре. Разрываясь между чувством долга и желанием упасть и заснуть, он, вздыхая, достал перо, бумагу и воск. Правда, его отчет оказался короче, чем то, что он планировал написать, и заканчивался словами «В Кардегоссе все хорошо». Запечатав письмо, он нашел сонного пожа, который должен был отнести его первому же курьеру, который утром отправится из зангры, после чего упал на постель и заснул.